Вам страшно? Вячеслав Борисович прислушался к себе. Пожалуй, нет, они не кажутся особенно опасными, но хотелось бы на всякий случай знать механизм превращения и, конечно, его цель. Вячеслав Борисович, что вас смущает в них в первую очередь? Четким учительским голосом спросила Ирина Давыдовна и директор на мгновение ощутил себя на ее уроке. — Иванов, сформулируй нам первое правило термодинамики. — Скорее всего, их одинаковость, — подумав, ответил он, — какая-то неясно чувствующаяся коллективная активность. И коллективная ответственность за что-то мне неизвестное, нечто такое... Противонаправленное вектору времени. Так ли уж противонаправленное, остро взглянула Ирина Давыдовна. Одинаковость других подростков в широких штанах, с наушниками в висучных долях мозга и банками пива в руках Вас почему-то не смущает? Может быть, это потому, что они уже навязчиво примелькались? Телевизор, компьютер, улицы, дворы, коридоры собственной школы. Привык. А вот эти, играющие в шпионов. Так вы думаете, что это все-таки может быть игра? Не знаю. Если честно, то не слишком похоже. А вот вас что смущает? Вячеслав Борисович решил перейти из обороны в нападение. Я тоже не верю в то, что это игра. Или, впрочем, назвать можно как угодно. Ведь и декабристы, и народовольцы, и фашисты, и прочие революционеры тоже сначала как будто бы играли. И никто не принимал их всерьез, — спокойно сказала Ирина Давыдовна. В конце концов, детство, взросление коллективной, разделенной с друзьями тайны в чем-то неполноценно. Я долго думала и поняла, что, в сущности, меня в этой истории интересует только одно. Когда они вырастают, куда деваются и кем становятся, переболевают своей непонятной особостью или остаются в строю. И во втором случае, чего нам всем от них ждать. Странный желтый свет с неба заливал гостиную, листья Вольфганга казались почти черными. — Смотри, бабушка, какой ужасный рассвет! — негромко сказал Дима. — Да, — откликнулась сидящая в кресле Александра Сергеевна, отложила книгу и сняла очки. — Тревожный и отвратительный, как цветы у Маргариты. Ты читал Булгакова? Я смотрел фильм. Собачье сердце понравилось мне больше. Булгакова нужно не смотреть, а читать. Ты бы знал. Я знаю. Во время первой встречи с мастером у Маргариты в руках были желтые цветы. Вот именно. Точно такой же рассвет был в то июльское утро 1941 года, когда мой отец, а твой прадедушка, уезжал на фронт. «Бабушка, я тебя умоляю!»